2011. Охотники за бриллиантами. 7 мая в Днепропетровске у здания Главного управления МВД области был открыт памятный знак Щелокова. По информации Центра по общественным связям, памятный знак установлен в сквере, который решением Днепропетровского горосполкома также назван в честь Щелокова. В сентябре отэфирены «Охотники за бриллиантами». Сюжет возложения сайта «Русский киноклуб в США». Некоторые люди получают в наследство машину или квартиру, или счет в банке. Другие – набор посуды, кота и проеденную молью шубу. Впрочем, есть и те, кто не получает ничего от любимых родственников. Но драматические истории, как это часто бывает, случаются с теми, кому переходит право владения чем-то по-настоящему ценным. Например, произведением искусства, редкой коллекцией или украшением. Подобные вещи несут в себе историю своих предыдущих владельцев, привлекают повышенное внимание воров, а временами и вовсе оказываются прокляты. Бывает, новый владелец, намочившись с даром, решает избавиться от него. Или наоборот, полученные наследство стараются увести у него из-под носа. И тогда начинается самое что ни на есть детективная история в жизни обычных людей – которые, сами того не желая, оказываются в эпицентре драмы. Одна из таких историй легла в основу сериала «Охотники за бриллиантами». Сериал основывается на событиях, имевших место быть в начале 80-х годов прошлого века в Москве. Дерзкое ограбление вдовы писателя Алексея Толстого будоражит весь город. Еще бы, ведь воры, проникшие в квартиру, помимо прочих ценностей, унесли бесценную брошь времен Людовика XV, носящую название «Королевская лилия. Запутанное дело обросло множеством слухов и домыслов и в конце концов превратилось в клад для любителей мистики и тайн. Чем неблагодарная тема для сериала. Следователя Шахова Алексей Серебряков назначают на дело об ограблении. Вслед за ним зрители погружаются в атмосферу продуманной интриги, неотрывно сосуществующей с реальностью перестроечных 80-х годов. Расследование ограбления проходит в мире высших эшелонов власти, где нет места посторонним, где каждый старается сохранить собственные тайны и будет не рад, если кто-то посягнет на его личную жизнь. Главная подозреваемая по делу о краже – жена французского дипломата, намеревается покинуть Москву. Милиционеры задерживают вора по кличке Бес, Петр Федоров, предположительно состоящего в сговоре с ней. Однако бесценную брошь не удается обнаружить при обыске. Тем более, что следователям ясно, что без всего лишь пешка в руках опытного гроссмейстера, разыгрывающего партию. Дойти до заказчика будет непросто, если он не последний человек в сообществе властимущих, привыкших, что им все сходит с рук. Расследование приводит Шахова к дальним родственникам членов политбюро, организовавшим бриллиантовую мафию для перепродажи драгоценностей и антиквариата за границу. И кража броши лишь первая в череде подобных событий. Куда же приведет это дело, если под подозрением находится солист Большого театра Борис Бурятца, Евгений Миронов, близкий друг дочери Леонида Брежнева? Цыганский барон харизматичен и любит демонстрировать собственное финансовое благосостояние. У него много женщин и много завистников, он привык получать желаемое. Но он ли на самом деле является организатором нашумевших ограблений? История бриллиантовой мафии поистине впечатляет. Основанный на реальных событиях детектив привлекает своеобразной трактовкой истории и вызывает немалый интерес к закулисной жизни членов Политбюро. Не случайно именно такой сериал предлагает зрителям России компания Central Partnership. Режиссер проекта Александр Кот далеко не последний человек в кинобизнесе, прославившийся благодаря кинофильму и сериалу Брестская крепость. Жанр сериала «Охотники за бриллиантами» находится где-то между драмой, детективом и психологическим триллером. Такое сочетание, к сожалению, не спасает сериал от так называемой чернухи или чрезмерного увлечения страданиями героев, неоправданной жестокости и мысли, скользящие между строчек в каждом кадре «все плохо». «Охотники за бриллиантами» насчитывают восемь серий. Историческим фоном сериала послужила эпоха Перестройки, проходящая Олимпиада, закат Великой Державы. Громкое дело, взбудоражившее общественность, повлекшее за собой неожиданные последствия и раскрытие многих тайн – отличная предыстория для взыскательного зрителя, чтобы хоть одним глазком глянуть на предложенный материал. Ведь никто не знает, что произошло на самом деле, а потому в сериале есть место для мистики и загадки. Знаменитая брошь так никогда и не была найдена. Но, быть может, создатели сериала прольют свет на ее историю после исчезновения. Из отзывов зрителей на сайте кинопоиск.ру Альберт Попов Этот сериал я посмотрел почти с удовольствием. Если бы не безобразная работа звукорежиссера и его подопечных даже не предполагал, что такое возможно, то этого почти не было бы. А так все на удивление добротно и интересно, порой захватывающе. и, что немаловажно, вполне достоверно, основано на реальных фактах. Действительно, была и бриллиантовая мафия, и цеховики с личной армией. Действительно, по воспоминаниям очевидцев, Галина Брежнева была именно такой и на столах танцевать любила. За исключением некоторых огрехов, вполне точно воспроизведены детали тогдашнего советского быта, нам старательно показывают молочный пакет-пирамидку. Ну а актерская игра, показ мизансцен, заслуживают высшей похвалы. Нашим звездам в сериале наконец-то дали простор для игры. Это дорогого стоит. Вот только за исключением блистательного Миронова, потрясающе сыгравшего гламурно-криминального певца-цыгана и исполнительницы роли Брежневой, других ярких ролевых открытий я не обнаружил. Актеры доили свои обычные типажи. И вот еще что. Закрадывается крамольная мысль о том, что, создавая и показывая этот сериал, его авторы и заказчики выполняли некую установку сверху, Отвлечь внимание россиян от современных мегамафий с их гиперроскошью и супербеспределом, главного раздражающего фактора нашего общества, показав, что и при советской власти не лучше было. Мол, предки терпели, и вы свыкаетесь, и не ропщите. Хорошо, если мне померечилось. Да уж как-то вовремя. К предстоящим думским и президентским выборам подоспел сериал. Камешек в огородка ПРФ. Horse of Hell. Охотники за бриллиантами – Восьмисерийный фильм, показанный недавно по Первому каналу. Абсолютно случайно мне довелось посмотреть первую серию, после чего появилось желание досмотреть до конца. Это сериал о знаменитом ограблении квартиры писателя Алексея Толстого, которое произошло в 1981 году. Сотрудник Мура майор Шахов, расследуя это дело, оказывается вовлечен в разборки между МВД и КГБ, в дела бриллиантовой мафии, а также в личную жизнь дочери Брежнева Галины. Сериал якобы снят по реальным событиям. Однако при первой же попытке выяснить, насколько достоверно то, что изображено на экране, я узнал, что по большому счету совпадает только сам факт ограбления квартиры Толстого и небольшие мелочи типа фамилии фигурантов и вовлеченность в это дело дочери Брежнева. Однако при просмотре сериала развитие событий порой становилось до того запутанным и рваным, что возникало впечатление, будто кот сознательно хочет достигнуть эффекта достоверности. Коли сценаристы так переначали историю, можно было ведь ее повеселее снять. То ли это такой сознательный ход режиссера, то ли ему просто не удалось удержать необходимый уровень гладкости повествования. Непонятно. Не ожидал я от создателя «Брестской крепости» такой неровной работы. Впрочем, в последних двух сериях создатели попытались все-таки увязать разрозненные концы повествования друг с другом. Но получилось это довольно паршиво. Конец сериала вызывает разве что саркастическую улыбку. Неправдоподобно, неизящно и некрасиво закончена была эта история. А вот кто отработал на «отлично», так это актеры. Особенно впечатлили Петр Федоров, Мария Аронова и Евгений Миронов. Первый потрясающе сыграл одесского вора по кличке Бес. Уже после «Обитаемого острова» стало понятно, что этот актер далеко пойдет, в отличие от каменного исполнителя главной роли Василия Степанова. Очень хочется пожелать ему дальнейшего актерского роста. Мария Аронова – замечательная театральная актриса. В кино я видел ее всего один раз в «Отличной комедии кушать подано». Здесь же у нее был далеко не комедийный типаж, и она с ролью Галины Брежневой справилась на отлично. Евгений Миронов хорош всегда и везде. Его довольно долго не было видно на экране. И теперь я очень рад тому, что постепенно он возвращается. Что касается исполнителя главной роли майора Шахова – то Алексей Серебряков сыграл на своем приличном уровне, но не удивил. Ему не впервые играть такие типажи. Суровый дядька с кристально честными глазами. Хорошо получается, но хочется разнообразия. Комсомолка опубликовала Блиц-интервью со следователем в отставке Александром Доможировым, который, собственно, расследовал ограбление вдовы с первого и до последнего дня, будучи следователем Мура. Александр Георгиевич рассказал. Я возбуждал это дело, направил его в суд. Но почему-то сценаристы не сочли нужным со мной пообщаться. С 1980 по 1985 год произошло около пяти хищений, краш и разбоев, связанных с бриллиантами. Сценаристы из каждого эпизода взяли понемногу и приписали этому делу. «Взять эту брошь, королевская лилия, которую якобы сделали по заказу Людовика XV. Чушь это!» Самое дорогое, что было похищено у Толстой, это пара серег по четыре с половиной каратов каждой. И мы вернули девяносто восемь процентов украденного, кроме мелочи. На меня никто не давил. Начальником МУРа тогда был Олег Еркин. Я с ним только дело имел. Это было рядовое уголовное дело. Кстати, грабители проникли в дом под видом не врачей, а сотрудников милиции. Один вор фактически. Житель Кишинёва Анатолий Федорович Бец. В сериале Без. Он был трижды судим, профессиональный вор. Всех обманул и скрылся. Француженка Вероника Пардео очень хотела заполучить серьги Толстой. Ее друзья наняли воров. У Пардео была виза на выезд во Францию. У нее был муж-француз. Ее были вынуждены отпустить. Она уехала. 24 октября Галина Павловна Вишневская представила новое издание своей автобиографии «Галина. История жизни». приуроченная к ее 85-летнему юбилею. Той же осенью первый канал эфирит сериал «Дело гастронома номер один», где роль Галины исполняет Маргарита Валерьевна Шубина.